Глава 18. Жуткие трепичные обои дети сдирали с таким удовольствием, будто ткань лично насалила каждому из них. Хахачая и перекидываясь снежками из комканных лоскутков, Джессика и её брат совершенно преобразились. Будто даже сравнялись в возрасте. Джонатан уже не вёл себя как высокомерный и неприступный наследник обнищавших аристократов. Как обычный подросток его возраста, он с радостью участвовал в безобразии, разрушении. "Это долго", сдунув чёлку, влажную от пота у ба, и всё ещё посмеиваясь, заявил он. Поднял руку и щелкнул пальцами. "Можно упростить задачу". "Джон, не надо", заволновалась Джессика. "Не бойся", снисходительно успокоил её брат. Вовсе тебе трудно промахнуться. Ты такой талантливый, протянула она, но похвала не порадовала Джонатана. Вспыхнув от возмущения, он резко махнул: "Ну, как хочешь". Мимо дребежа ходунками пробежала счастливая Агнес. Пёс Лаврентьевич, удирающий от малышки поджав хвост, глянул на меня так, будто перед ним кровный враг. Изобретатель Хренов Услышал я, как взвыла удаляющаяся собака. Благо не тот ультравой, что едва не свёл с ума Магнуса, а меня не оставил без слуха, и на том спасибо. Но теперь, гуляя по замку, я буду внимательно смотреть под ноги. Мало ли, какой тёплый подарок ждать от обиженного пса. А я бы посмотрел, что у тебя получится, сдирая большой кусок обоев, подмигнул я парню. «Ведь нам не только гостиную нужно отремонтировать. Было бы прекрасно сэкономить время и силы». «Пап!» – строго вмешалась Джессика. «Джонатан не до конца освоил свой дар, и порой результат магии непредсказуем». «Я верю, что у него получится». «А ты готов к последствиям? Возможно, ремонтировать придется больше, чем ты думаешь». «Больше только заново строить». расмеялся я и обвёл руками гостиную на первый взгляд всё красиво и подобрано со вкусом старомодным но всё же а стоит пожить денёк как понимаешь всё нужно менять мебель шатается пол скрипит и прогибается с потолка что-то сыпется чинить эту рухлядь только время тратить я подтвердил свои слова слегка надавив на кресло которая жалобно затрещала под моим нажамом. Внутри что-то хрустнуло, и из сиденья выскочила пружина. Герман, который любил читать сидя на нём, испуганно щёлкнул челюстью и прижал фаланги пальцев к сидалищным костям. Проще сделать новое, резюмировал я. В стиле лофт. Это как? поинтересовалась девочка. «Просто, просторно и прочно», — с улыбкой ответил я и поднял палец. «Правило трёх П». «Я запомнил», — важно кивнула она и улыбнулась брату. «Раз папа разрешает, то и я не против». «Пли!» «Стой!» — осадил я и, поймав Агнес, вытащил её из ходунков. «Теперь начинай». Джонатан посмотрел на меня так, будто был первокурсником, которому доверили первую серьёзную работу. С дикой смесью страха и благодарности. Я лишь надеялся, что сочетание не очень взрывоопасное. Запоздал и забеспокоился, что провалится пол. Кажется, под нами подвал. Парень выпустил столько искр сразу, что показалось, начался фейерверк. Сияющие огоньки... разлетелись по комнате с космической скоростью. Я едва успел спрятаться за кресло, как надо мной и Агнес простёрлось целое поле слепящей магии, коснувшись стен. Оно впиталось с булькающим звуком, но некоторые искряцкакивали, будто горох, и, изменив траекторию, летели в разнобой. Ай! вскрикнула Джессика, и я подскочил в испуге. Приподняв юбку, девочка, насупившись, показала дыру в подоле. Платье испорчено. Хорошо, что дело ограничилось одеждой, облегчённо выдохнул я. И где была моя голова, когда я разрешил использовать магию в помещении? Так и до пожара недалеко. Хорошо, что искры раставили. И тут, ощутив дрожание под ногами, я прервался. Выдохнул в ужасе. Все из замка, удерживая Агнес в правой, левой рукой схватил Джессику и помчался к выходу, малясь, чтобы пол не провалился под ногами, выскочил на крыльцо и тот же спрыгнул на землю. Посадил малышку на траву и помог спуститься её старшей сестре. Джонатан выбежал за нами. Пёс уже был здесь, да и скелет вовремя обидевшись, бродил у реки. Замок ещё раз содрогнулся, внутри что-то загрохотало, а потом всё стихло. Обняв детей, я удерживал их на месте и опасливо смотрел на дом, но вроде всё действительно закончилось. Оставайтесь здесь, велел им, а сам сделал шаг к замку. "Не!" возразила Агнес. "Она права", поддакнула Джессика. Слыша взрывы, Это лопались шары из особого магического сплава. Внутри них была магия, способная убить Магнус и даже вышвырнуть Магнара в Замерье. Оказывается, их много оставалось, задумчиво произнёс парень, и я глянул на младшую сестрёнку. Наверняка Агнес куда-то их попрятала. "Не", хитро улыбнулась малышка. "Тем более", повысил я голос. Если внутри всё ещё опасно, то мы маги, а ты хрупкая душа, припечатал Джонатан и обогнал меня. Пойду я. И я побежала за ним девочка. Не, поползла следом малышка, но я перехватил мелкую. Проворчал. Вот упрямцы. Хорошо идём вместе, но я первый. Передала Агнес сестре А сам ступил на порог. Внутри было темно и тихо. В воздухе столбом стояла пыль, не видно ни зги. Протянув руки, я нашарил стену и оглянулся на ребят. Камень. Обоев не чувствую. Поздравляю, первый шаг к нашему стелю сделан, но входить не стоит. Там дышать нечем. Нет, я понимаю, что замок почти не выбирали, но откуда столько пыли? А куда, как ты думаешь, дели с обое? Выгнала Бросс Джессика. Даже магия не может сделать так, чтобы что-то превратилось в ничто. Они рассыпались, догадался я и покачал головой. Да. Теперь придётся неделю проветривать помещение. Жить там нельзя. А где мы будем спать? забеспокоилась девочка. Вы когда-нибудь ночевали в палатках? С улыбкой прищурился я. В детстве я это обожал. Бабушка не понимала, почему мне так нравится спать на улице под канифовым навесом, а не дома в мягкой кровати. Но это невозможно оценить, пока не попробуешь сам. Ну вообще-то я начал был от Джонатан, но его сестра ловко закрыла ему рот ладошкой. Решено Спеим на улице, с энтузиазмом заявила она. После сытного ужина, на котором Джонатан сам покормил маленькую Агнес, мы с Джессикой отправились искать подходящие палки, а парень в отдельную настоящую сарайку, где раньше хранились инструменты. Мы надеялись, что там удастся добыть какие-нибудь выжившие покрывала, как можно больше. Палатки на всех мало. На такую большую семью нужен шатёр. Все были чрезвычайно заинтригованы и воодушевлены, даже малышка. В идеале использовать брезент, от я осваи колышки объяснял я Джонатану, когда он притащил стопку отрезов ткани. Скорее всего, когда-то их приобрели, чтобы заменить в замке шторы, но то ли забыли, то ли решили, что и эти сойдут. «Даже если ночью не пойдёт дождь, всё равно под утро опустится туман, мы же у реки, поэтому так важна водонепроницаемость». «И что делать?» – насупился парень. «Хм...» – отложил я готовые стойки. «Мы с друзьями пропитывали старую промокшую палатку смесью парафина, скипидара и оливы». Последние два в шаде вряд ли завалялись. Но свечи-то у вас есть? Он кивнул и побежал к покосившейся сарайке. Я мысленно поставил галочку: снести её в ближайшее время и сотворить домик покрепче. А сейчас, растворив воск, осторожно разливал его на растянутой ткани. Конечно, застыв он ломался, но в целом результата мы добились. ткань стала непромокаемой. Растянув её на стойках, завесили вход, а внутри в несколько слоёв разложили мягкое сено и укрыли его последним ласкутом. Сказочное место, восхищённо прошептала Джессика, когда мы все четверо забрались внутрь. Я хочу жить здесь всегда. Ого, подакнул её брат. Не Согласилась большинство магнас и широко зевнула. А в каком стиле шатёр? Неожиданно поинтересовалась девочка. Лофт, разумеется, ей едва ответил за меня Джонатан. Верно, улыбнулся я. Правило 3P исполнено. Значит, это лофт. Как-то так. Спокойной ночи, дети. И тебе, отозвался парень. Его раздал позже, едва слышно добавил: "Пап". Кажется, я продолжал счастливо улыбаться даже во сне, но, проснувшись, затаил дыхание, не понимая, что меня разбудило, быстро осмотрелся. Агнес, раскинув ручки и ножки, спала на старшем брате. Джессика, скрутившись котёнком, прижалась к нему под бок. Всё было тихо. На странное ощущение не отпускало. Я, осторожно, чтобы не разбудить детей, выбрался из шатра и, едва не споткнувшись о рыхнувшего у порога пса, поёжился на утреннем промозглом ветерке. Зеленоватое небо только-только начало светлеть на краю горизонта. Река таинственно мерцала под воздушной вуалью тумана. Громода замка возвышалась надо мной. Падемигевая блеском закрытые хокан, за которыми всё ещё стояла густая пыль. По веной интуиции я шагнул к дому, но замер у распахнутой Настеш двери. Внутри неподвижно зависла пыль, но я будто заметил некий силуэт. Сердце заколотилось, будто о при опасности, и я отступил. Может, внутри магнус Ещё дети упоминали неких магнаров. Присев, я подхватил что-то с земли и приготовился сражаться. Но на встречу мне вышел не жуткий монстр, а невероятной красоты женщина.